Глава 18. Привет, говорит Роза. Она безупречна в бутылочно-зелёном платье макси и золотых босоножках. Ей достаточно одного взгляда, чтобы ухватить всё: и состояние комнаты, и состояние меня самой. Из вежливости она не единым жестом не выдаёт своего впечатления. Привет, Кирсти, говорит Джимми. Рад видеть тебя. Он держит руки в карманах бежевых шортов из джатой ткани но его запястья поблёскивают дорогие на вид часы. Невысокий и кряжистый, он достаёт Розе до носа, но это не убавляет его жизнерадостности. Он обладает яркой харизмой. «Я тоже рада тебя видеть», — говорю я своим мужчинам-дружелюбием. «Ребята, что будете пить?» — спрашивает Доминик. «Воду со льдом? Пиво? Бокал вина?» «Нет», — отвечает Роза. «Ничего не надо, мы ненадолго» хотели узнать, какие у вас планы на субботу, 16-е. Да, добавляет Джимми. Не на эту субботу, а на следующую. Доминик бросает на меня взгляд, но я не могу загадывать на такой долгий срок, поэтому просто пожимаю плечами. Доминик поворачивается к гостям. Да, скорее всего, мы свободны. Правда, Кирст? Замечательно, говорит Джимми. Мы устраиваем вечеринку с барбекю с 3 и до вечера. Решили пригласить всех соседей чтобы вы, ребята, не жаловались на шум. Он и Роза смеются. "Назовёт потрясающий", говорит Доминик. "Звучит ужасающий", думаю я. Это означает грохочущую музыку до глубокой ночи. "А как же твоя тренировка по триатлону?" спрашиваю я у Доминика. "Я думал, что выходные нельзя пропускать. Я начну пораньше", отвечает он. "И успею вернуться". "Вот и славно", говорит Роза. Будем рады вас видеть. Может, все-таки что-нибудь выпьете? Предлагает Доминик. У меня в холодильнике стоит бутылочка замечательного Савиньонблан. А как же твой велозаезд? Хочется спросить у него. Как насчет расписания тренировок? Ведь это же жизненно важно, соблюдать его. Думаю, все это имело первостепенное значение до того момента, как к нам в дом пришли наши соседи. Нет, спасибо. В случае с зарной улыбкой говорит Роза. Мы не хотим мешать вам. Но вы нам не мешаете, настаивает Доминик. Мне становится неловко замуж. Гостям явно хочется уйти, но он не понимает намёк. Как-нибудь в другой раз, раздражище, говорит Джимми, хлопая Доминика по спине. Я вспоминаю о том, как Доминик заглядывал в гости к Клиффордам без меня. Мне иногда кажется, что он очень тоскует по тому времени, когда он был двадцатилетним, как Джимми и Роза, и свободным от семьи. Свободным от обязанностей, которые неизбежно возникают с рождением ребёнка. Неужели мой муж устал от меня? У Клиффордов хватает так-то не вспоминать о вчерашнем происшествии. Доминик, наконец, отпускает их. Закрыв за ними дверь, он возвращается в гостиную и берёт у меня Дейзи. Уложу её и поеду. Ладно, сажусь на диван. Мило с их стороны, что они пригласили нас, говорит Доминик. Надеюсь, будет весело. Наверное, я не пойду. Говорю я. Понимаю, что строю из себя несчастную корову и ненавижу себя за это. Останусь дома с Дейзи. А ты иди. О чём ты говоришь? восклицает Доминик. Ты обязательно пойдёшь. А посидеть с Дейзи мы попросим бабушку и дедушку. Он видит, в какой ужас меня приводит его идея. Или возьмём её с собой. Будет даже интересно. Мы там никого не знаем. Говорю я, предполагая, что на вечеринке будет не протолкнуться от тощих двадцатилеток с блестящими волосами и матовой кожей. «Кирст, нам от этого только польза. Нам надо иногда давать себе возможность повеселиться». Вероятно, он прав. Только я бы предпочла веселиться в компании наших сверстников. «Ладно», — ворчливо говорю я. Он громко и с явным одобрением чмокает меня и уходит наверх укладывать Дейзи спать. Надей, что ему повезёт больше, чем мне. Я беру с журнального столика резинку и собираю волосы в хвост. Да что со мной такое? Всё меньше и меньше чувствую себя самой собой. И я не могу не думать о том, что Мэлстам Син теперь не разлий вода. Я знаю, что Прайс делает это, чтобы уесть меня. Она словно застряла на возрасте лет в 15. Почему она никак не может оставить меня в покое? Если выскажу вслух все свои мысли, При мне скажут, что я придираюсь и это у меня паранойя. Ведь у неё столько же прав дружить с Мэл, сколько у меня. Только я уверена, что она дружит не ради самой дружбы. Движима извращённой жаждой мести или ревностью, она стремится испортить мне жизнь. Скажу честно, Мэл меня разочаровала. Я думала, что она лучше меня понимает. Если бы какая-нибудь девчонка переспала с приятелем Мэл, я бы на парук её не пустила. Забавно. Сегодня утром в школе мне удалось на короткое мгновение увидеть себя прежнюю, уверенную в себе и весёлую. Я была той самой Кирсти, которую все знают, пока не вернулась домой. А дома вокруг меня уже слишком много изменилось, и сомневаюсь, что могу доверять даже самой себе. Всё вокруг кажется ненадежным и нереальным. Неужели перемены и в самом деле могут быть такими разорительными и стремительными? И как мне вернуться к себе прежней? Я лежу на жёстком матрасе, чувствуя все неровности под собой. Кто придумал стягать матрасы пуговицами? Одна из них еле держится и сейчас впивается мне в бедро. Я вынуждена передвинуться к краю. Сегодня я проверила все замки только дважды. Прогресс по сравнению со вчерашним днём, но мне всё равно хочется встать и проверить их ещё раз. Приказываю себе оставаться на месте и не поддаваться искушению. Я сжимаю кулаки с такой силой, что ногти больно вдавливаются в ладонь. Двери заперты, окна закрыты. Я знаю, что это так, только почему мучаю себя, представляя, как кто-то открывает их? Ведь Мартин не полез в дом, верно? Пока Доминик здесь. Надо думать о чем-то еще, приятном и не опасном. О Дейзи. Надо думать о Дейзи. Я представляю ее пухлые щечки и беззубую улыбку. Темные волосики и темные глаза. Размышления о дочери создают новую проблему. Все мысли о Дейзи неизбежно ведут меня от её безопасности к тому факту, что кто-то хочет похитить её. А это факт, я уверена. И мне плевать, что нет веских доказательств, ведь считается, что интуиция матери всегда права. Вот моя интуиция и работает в усиленном режиме. Я знаю, что что-то не так. Среди прочих мыслей проскакивает одна о том, что завтра день вывоза мусора. Я гадаю, не забыл ли Доминик выставить баки. Они забиты под завязку, и мы не можем пропустить вывоз, тем более в такую жару. Гм, придётся вставать и проверять. Я вздыхаю и сажусь, ощущая определённое облегчение. Баки дают мне законный повод ещё раз проверить замки. Первым делом я склоняюсь над кроватькой и проверяю Дейзи. Она мирно спит. Я могла бы стоять и смотреть на неё всю ночь, но всё же заставляю себя выпрямиться и на цыпочках выйти из комнаты. В гостиной подхожу к окну, ладонями прикрывая глаза и выглядываю. Вижу, что оба бака стоят на краю автомобильной площадки под мигающим уличным фонарём. Доминик не забыл выставить их. Итак, одним беспокойством меньше. Теперь принимаюсь проверять окна, дёргая ручку несколько раз, прежде чем перейти к следующему. На полдороге к входной двери меня осеняет идея. Идея о том, как раздобыть те самые доказательства против Мартина, что я так настойчиво ищу. Я соображаю, что на мне тонкий хлопчатобумажный шорты и майка. Подумываю о том, чтобы подняться наверх и накинуть халат, но потом решаю, что вне дома я пробуду недолго. Чтобы я не успела отговорить саму себя, я быстро отпираю дверь и выхожу в ночь. Свежий воздух холодит голые руки и ноги. На улице никого нет. Тишину нарушают гудение фонаря и шелест ветерка. Поёжившись босиком, иду по дорожке. Непроизвольно морщусь, когда наступаю на острый камешек. Похоже, ночные прогулки вошли у меня в привычку. До прошлой недели у меня не было никаких проблем со сном, и я даже подумать не могла о том, чтобы выйти из дома в такой час. Теперь же появились вещи, которые я вынуждена делать, чтобы обеспечить безопасность своей семьи. Ройв быстро бежит по венам, тело звенит от избытка энергии. Нервы натянуты, мышцы напряжены, чувство обострённый. Поворачиваю налево и подхожу вплотную к живой изгороди у дома Мартина, абсолютно уверенный в том, что он не заметит меня, из какого бы окна ни выглянул. Я внимательно осматриваю его дом, и тёмные окна кажутся мне глазами с пустым взглядом, на том месте, откуда я веду своё наблюдение. Меня могут увидеть только Мэл или Клифорды. К счастью, они крепко спят в своих кроватях. Баки Мартина стоят под четким прямым углом к его площадке, выровненные вдоль бордюра, как солдаты на параде, ручками к улице, чтобы облегчить труд мусорщикам. Сами баки в свете фонаря сияют, как новые. Один для пищевых отходов, другой для перерабатываемого мусора. Я собираюсь заглянуть в них. Возможно, найду там что-нибудь обличительное. Единственная проблема состоит в том, что как только я подойду к бакам, я тут же окажусь в поле зрения Мартина. Поэтому действовать надо тихо и быстро. Оглядываясь по сторонам, и крадусь к бакам. Может, найду там упаковку из-под подгузников или банку из-под смеси. Жаль, не захватила с собой телефон, а то можно было бы сфотографировать улику. Ну да ладно. Если я замечу что-то стоящее, сразу же вызову полицию, и они сами будут разбираться с ним. Поднимаю крышку и осторожно откидываю её. Бак заполнен наполовину, в отличие от наших, которые заполняются за неделю. Наклоняюсь, чтобы лучше рассмотреть содержимое. Уличного света не хватает, и я сожалею, что не догадалась прихватить с собой фонарь. Мне удаётся увидеть газеты и расплющенные коробки от готового заварного крема. Наклоняюсь ещё ниже, морщась от отвращения. Под газетами рядами лежат консервные банки. Томатный суп Абрикосы, сливы, концентрированное молоко, мясо в соусе чили. Здравствуй, Кирсти. Я холодею, когда слышу голос Мартина.